Возможно, этот случай представляет интерес прежде всего для психиатра, но как бы там ни было, он не противоречит гипотезе о магии пирамид. Вернемся, однако, к рассказу Гонейма. Его раскопки неведомой пирамиды увенчались успехом и полным фиаско. Три года поисков привели к открытию имени неизвестного доселе фараона третьей династии Сехенхета, саркофаги которого не было ровным счетом ничего. Пустой саркофаг. Или все-таки в нем находился грозный дух фараона? Последующие исследования и размышления могли бы прояснить тайну потерянной пирамиды. Так называется книга Гонейба, из которой приведены наши цитаты. Этого не произошло. Судьба распорядилась иначе. Мохаммед Закария Гонейм трагически погиб. Утонул в Ниле. Пирамидологи и пирамидиоты. Египетские пирамиды Издавна будоражат воображение многих людей. О них рассказывают были и небылицы, приписывают их сооружение титанам, богам, космическим пришельцам. В их формах и пропорциях находят математическое соответствие новейшим научным данным а также закодированные сообщения о будущих событиях. Нет ничего удивительного в том, что время от времени появляются книги типа «Проклятые фараоны Вандерберга» или «Древняя магия пирамид» Кена Джонсона, не говоря уж о воспоминаниях о будущем скандально знаменитого Деникина. Некоторые ученые и не неученые тоже провозгласили даже новую науку — пирамидологию. Она, по их мнению, позволит проникнуть в тайны не только далекого прошлого, но и будущего. Другие ученые назвали первых менее благозвучным термином — пирамидиотом, утверждая, что ловкими манипуляциями с цифрами можно доказать что угодно и на любых примерах. В 1967 году американские физики и археологи приступили к исследованиям с помощью новейших геофизических приборов пирамиды Хефрена, второй по величине после пирамиды Хеопса. Обработав полученные материалы на ЭВМ, они пришли в недоумение. Мало того, что не удалось обнаружить потайных ходов из склепов, Вооруженные сверхточной техникой ученые, словно нерадивые школьники, переврали пропорции пирамиды. Доктор физики Гонейт так прокомментировал это событие. На наши результаты повлияла либо существенная ошибка, вкравшаяся в геометрию пирамиды, либо тайна, которую мы не в состоянии объяснить. Называйте ее как хотите – оккультизм, проклятие фараонов, волшебство или магия. Немало чудес можно встретить в долине царей, среди грандиозных пирамид и в наши дни. Например, время от времени здесь собираются десятки экстравагантно одетых людей. Они совершают загадочные обряды. Это представители американской секты, поднимающейся Атланты. Они считают себя прямыми потомками египетских магов и мудрецов, воплощениями их душ. Есть здесь и жрица древнеегипетской богини Хатхор, рассказывающая о событиях в своей жизни, происходивших несколько тысячелетий назад. По мнению одних, Это случаи коллективного психоза, шизофренические сборища.